Глава 25 Телефон, вибрируя, полз по рабочему столу. Виброрежим в этой модели был что надо. «Света!» — гласила надпись на экране. Марк неожиданно заволновался. «А если это звонит не Света, а ее муж, каким-то образом узнавший номер?» Взяв себя в руки, он ответил на звонок. «Алло!» — голос, кажется, прозвучал довольно уверенно. «Марк, привет!» Света говорила тихо, и ему хотелось верить, что нежно, и это не его разбушевавшееся воображение. «У тебя все хорошо?» — самый животрепещущий на данный момент вопрос. Второй бы он никогда не решился озвучить. Да, он ревнует, но такое спрашивать все равно не имеет права. Ты с ним спишь? О чем вообще он думает в такой момент? Пока да. Ответ успокоил. Марк вдруг понял, что затаил дыхание в ожидании, и сейчас вдохнул. Но я все время боюсь проколоться. Все будет хорошо. Я нанял адвоката. Марк не стал говорить, что это женщина. Мне поверили, представляешь, уже начали какую-то проверку. Звучит обнадеживающе. В голосе Светы промелькнула улыбка. Даже не верится. Я тут и сама себе не очень-то верю. Уезжай. Спрячься у подруг или родственников. Сними квартиру, — проговорил Марк с тревогой. Ему совершенно не нравилось, что в квартире только она и Илья. — Хочешь, я приеду? Часов через пять-шесть буду у тебя. Нет, — Нет-нет, не нужно, — быстро сказала Света. — Вокруг меня столько лжи, что еще ты окажешься виноватым. Я не знаю, как Илья это провернул, но у меня нет доступа к моим личным кабинетам в банках. «Если попытаюсь восстановить, муж поймет, что память ко мне возвращается». «Свои документы я тоже не нашла. Их нет в домашнем сейфе. Много ли что я сумею сделать без паспорта? Мне даже полиции не поверят. При моем анамнезе-то...» Она горько усмехнулась. «Даже если попрошу кого-то о помощи, меня быстренько передадут Илье». «А если поговорить с психиатром?» Марку не верилось, что во всем городе некому помочь. Он-то должен отличать фантазии от реальности. — А если он в сговоре? — задала Света резонный вопрос. — Таблетки-то в банке другие. Кто подменил? — Родственники. — Только очень дальние, и у меня с ними не очень хорошие отношения. На бывших друзей тоже надежды нет. Как-то так получилось, что для всех я стала истеричкой, у которой проблемы с головой. А Илья, можно сказать, ангел во плоти Без паспорта и денег, куда я пойду? Тем более, что твой муж может сказать, что у тебя очередное обострение, — вздохнул Марк, откидываясь на спинку кресла. — Приехать и забрать, обезопасить Свету, а потом уж пусть адвокаты занимаются. — Ты знаешь, только сегодня утром я поняла, что Илья не продал свою квартиру, как обещал. — А ведь времени было больше, чем достаточно, — проговорила она задумчиво. — Даже тут соврал. «Я даже не могу попросить посмотреть бумаги по салонам. Я ведь не должна ничего помнить». «Какой-нибудь анонимный центр помощи?» Марку эта идея показалась очень стоящей. Знает, что есть различные центры помощи, в том числе и жертвам домашнего насилия. «Спрячешься, пока я приеду». «Ага. Мало того, что очередное помутнение, так еще и любовника притащила. И еще бы очень хотелось узнать, что там с моими деньгами». «Да, если ты исчезнешь, твой муж, возможно, сумеет почистить следы и щита». «Да если просто свалит, то и пусть с ним». Света говорила твердо. Любовь прошла, хотя сейчас уже не была уверена, а была ли любовь. С ее стороны, возможно, хотя, скорее всего, это была страсть и помешательство, тяга, желание сильного плеча рядом. А вот со стороны Ильи... Теперь она точно уверена. Был голый расчет. Думаешь, что Марк так и не смог договорить страшное предположение до конца. Я уже ни в чем не уверена. Повисла гнетущая тишина. Марк не хотел верить, что Илья способен на крайние меры. Марк, спасибо тебе. Света не смогла сдержать эмоции. всхлипнула не пора. Не хочу, чтобы Илья позвонил, а у меня телефон занят. «Будь осторожней и звони, как только сможешь». Попрощавшись со Светой, он еще долго не мог переключиться на работу. «Поехать бы, набить морду Илье и увести Свету к себе. Но потом могут быть такие последствия, нехорошие. Гад прекрасно устроился, действует тонко и умно». Казалось, что каждая минута тянется бесконечно долго. На работе он пытался держать себя в руках, но подчиненные старались лишний раз не отсвечивать. Ночью он крутился в кровати, спал урывками, ему казалось, что звонил телефон. Утром, раздраженный и не выспавшись, он приехал на работу, как никогда своим видом оправдывая прозвище «мрак». Не помог взбодриться даже кофе, больше похожий по консистенции на деготь. Хотелось коньяка, но нельзя. Ни на работе ни с утра же. В десять позвонила до отвращения бодрая жизнерадостная Алла Александровна. «Марк Валерьевич, доброе утро!» — звонка произнесла она. Такими счастливыми голосами обычно впаривает всякую фигню в телемагазинах или кредиты. «У меня отличные новости! Ваш Илья Красинский с вероятностью 90% мошенник!» Марк чуть с кресла не упал, зато от таких отличных новостей сразу взбодрился. «Алла Александровна, это у вас такой профессиональный юмор, да?» Осторожно спросила. Нашла чему радоваться. «Извините, но это прозвучало несколько цинично». «Возможно». Покладисто согласилась Холодова. «Зато я раскопала много интересного. Приезжайте к нам в офис». «Во сколько?» Он рванул уже сейчас. «А хоть во сколько?» — все так же радостно ответила Алла. «Я сейчас вся ваша, но в разумных пределах и согласно прескуранту» тут же уточнила она. «Буду, примерно через час», — ответил Марк, открывая рабочую почту. «Сейчас быстренько задание раздаст и рванет. Все равно не сможет работать, пока не поговорит с этой адвокатессой». По дороге в адвокатскую контору казалось, что пробки больше обычного, а светофоры специально переключаются на красный свет. И да, на дорогах одни олени с купленными правами» потому что нормальные водители ездят нормально, а тут сплошные водятлы. В кабинет к Холодовой чуть ли не бегом бежал. А рыжая зараза так радостно ему улыбнулась, будто на свидание пришла. Прав был Тихонов. Это не женщина, это смерть мужским нервам. Проходите, располагайтесь, — сверкнула Алла улыбкой. Чай, кофе, чего покрепче не предлагаю, вы за рулем. А давайте сразу к делу. Марк сел в кресло для посетителей. Без вот этих вот людей Алла Александровна улыбаться не перестала. Набрала внутренний номер и попросила два кофе. Потом протянула Марку распечатанную информацию и спокойно заговорила. Как видите, Илья Красинский из глубокой глубинки. Но обладая незаурядными деловыми качествами, смог вывести не только себя из деревни, но и деревню из себя. Хорошо учился, хорошо работал. А семье ничего так быстро выяснить не удалось. Думаю, с родными он не общается. Со Светланой все гораздо проще. Ее жизнь довольно прозрачная и легко прослеживается. С учетом того, что у Красинского за душой сущие копейки, по сравнению со счетами Светланы, то охотно вера в его корыстные планы». «Света вчера звонила», — проговорил Марк, не отрывая взгляд от бумаг. «Мадам-адвокат прилично так накопала. Даже знать не желает, как ей это удалось». Говорит, что квартира, в которой они сейчас живут, была куплена на ее деньги. Но муж обещал продать свою и вернуть ей часть потраченного. Готова поспорить. Свою квартирку он так и не продал. Алла утверждала, всем видом показывая, что так она и знала. Не продал. Марк отложил листы и посмотрел на адвоката. А еще в домашнем сейфе нет паспорта. Черт, плохо! — скривилась Рыжая. — Паспорт нужно обязательно. И таблетки на анализ. Нам это понадобится для подачи заявления. Есть предположение, где может быть паспорт. — С учетом того, что Света даже не должна знать, как открыть сейф, — напомнил Марк, — то нужно что-то придумать, чтобы Илья отдал паспорт или проверить места, где он может его хранить, — дополнила Алла. «Восстановить — Восстановить? — спросил Марк. Сзади скрипнула дверь. Принесли кофе. Алла Александровна дождалась, когда офис-менеджер уйдет. И только потом, подняв взгляд в потолок, раздраженно выдохнула. «Женщина с потерей памяти идет восстанавливать паспорт. Сама! Гениально!» «Блин, прикол Марк растер лицо, тоже вздыхая. «Но таблетки все Света спрячет для анализа». «Я начну накидывать образец заявления для подачи в полицию». Но еще нужно будет подтверждение психиатра, что она в и моей дееспособна, чтобы Света меня наняла. Пока же в ее интересах должен действовать Илья, как законный муж. Вы, Марк, для Светланы, юридически никто». «Понятно». Марк нахмурился. «И сколько это может занять времени?» «Смотря сколько вы готовы платить», просто ответила Алла. «Как только Свет найдет паспорт, сразу забираем ее» подтверждаем дееспособность и подаем заявление. Дальше уже пусть следователь подает различные запросы, а я проконтролирую. Сказано было несколько кровожадно. Ну, и банковские счета сразу перейдут под контроль Светы. Отзовем доверенность на управление ее салонами или как там все оформлено. Может, достаточно будет просто уволить. — Как у вас на словах все красиво! — криво усмехнулся Марк. Чашку кофе он так и крутил вокруг своей оси, не сделав еще ни глотка. Приехали, забрали, подали. Вот если бы вы были ее братом, то все бы было еще проще. Кажется, рыжую не задеть никакими словами. Но поскольку вы не он, ищите паспорт. Остальные документы — на квартиру, машину и прочее имущество. Можно будет запросить копии, если Красинский их припрятал. «Я могу идти» после некоторого молчания спросил Марк. «Да, на сегодня все. И помним, да? Без глупостей». «Скажите, Алла Александровна...» «А вот это...» Марк, уже встав из кресла, положил ладонь на листы. «Разве можно использовать? Вроде как, добытая таким способом информация не может быть использована в качестве доказательств». «Нет, конечно». Не стала приукрашивать обстоятельства рыжие. «Это нужно только нам, чтобы знать, с чего лучше начать». А вот это все потом будут добывать следователи. Абсолютно официально и очень долго. По сути, для серьезных обвинений у нас будет только анализ якобы лекарств. Хорошо, я понял, — кивнул Марк. Попрощавшись с Аллой Александрной, он поехал к себе в офис. За делами нужно бдить, да и отвлечься не помешает. Когда Света позвонила через пару дней, пересказал ей разговор с адвокатессой «В квартире паспорта точно нет», — уверенно сказала Света. «Есть еще сейф в моем кабинете. Может, он там. Ты можешь туда попасть?» «Думаю, да. Сделаю вид, что хочу привести себя в порядок. Тем более, что она и в самом деле хотела. Хватит появляться перед Марком в виде бледной моли. Скажу, что пора делать маникюр и стрижку, но...» В ее голосе проскользнули нотки озабоченности. «Что?» Марк моментально уловил смену настроения и напрягся. «Мне поменяли таблетки, и мне кажется, что Илья что-то подозревает, потому что следит за мной дома очень внимательно, но осторожно. Я просто не знаю, каких реакций он ждет».